Глава вторая. «Я ваш бог». «Почему у тебя нет еды?» Даниэль вышел из ванной и спрятал зевок в кулаке, прежде чем посмотреть на Мэтта. Тот стоял перед раскрытой дверцей холодильника и, нахмурившись, смотрел в его полупустое нутро. «Почему нет?» — удивился Даниэль. «Есть сыр?» «Плавленный для сэндвичей. Предлагаешь его есть?» «Так хлеб?» Я его выкинул, испугался, что плесень на меня нападет. Даниэль пожал плечами. «Вот видишь, хлеб все-таки был». Захлопнув холодильник, он вернулся к стоявшему на плите кофе. Он предпочитал варить сам, игнорируя наличие кофемашины. Даниэль уселся на стул и положил голову на ладони, наблюдая за братом. «Я редко ем дома». «Почему? Ты же умеешь готовить». «Одному это не очень интересно». Когда-то Даниэлю нравилось варить кофе для Анаис и готовить для нее ужины. После ее смерти купил кофемашину. В свою чашку Даниэль налил побольше молока и глянул на черный кофе Мэтта. «Не понимая, как ты его таким пьешь. «Бодрит. Может, и тебе попробовать. Похож сейчас на зомби. Встал, но не проснулся». Даниэль снова пожал плечами и пригубил кофе. На самом деле, сегодня он спал лучше, чем несколько ночей до этого, но в бессоннице не было ничего необычного. Иногда она случалась. На диване еще лежало комком постельное бельё Мэтта. Он так и не объяснил, почему захотел тут переночевать, но Даниэль не возражал. Наоборот, ему нравилась компания. Когда Мэт ушел из дома, ему было лет 18, и первое время он жил у брата, так что квартиру эту знал прекрасно. Он до сих пор иногда заходил и даже оставался, и Даниэль любил эти дни. Правда, вчерашний вечер омрачили мысли о Бене и его странной смерти. Зато была пицца. Даниэль не рассказывал Мэтту, на пиццу ел только с ним, зачем-то сделав это особым ритуалом. «Ты сегодня...» — начал Даниэль, но Мэтт его перебил. «Мне на работу к обеду. Суббота же. Моя смена в книжном, просили подменить». Даниэль рассеянно кивнул. Он не успел что-то сказать, потому что раздался стук в дверь. «Кого-то ждешь?» Может, полиция выловила еще один труп и вернулась. Даниэль терпеть не мог людей, которые игнорировали звонок, висевший не с той стороны двери, И стучали. В конце концов, 21 век, цивилизацию в город завезли давно, а многие до сих пор варварски стучат. К удивлению Даниэля на пороге квартиры оказалась девушка симпатичная, в длинном бархатном платье, пурпурно слиового цвета. На груди медальон, непорочное сердце Марии, пронзенное мечами скорби, символ милосердия. Волосы отливали медью и раньше явно были собраны на затылке, но сейчас растрепались, и длинные пряди падали на шею и плечи. Взгляд девушки казался то ли испуганным, то ли ошарашенным. Большие ореховые глаза выделялись на бледном лице. «Мистер Эш? Даниэль. У меня есть дело. Даниэль, ты можешь помочь. Мне рассказала о тебе мадам Аделаида, Чернокожая жрица Вуду с глухим голосом. Она любила распевать собственные песни, чтобы призывать духов. Даниэль знал, она веселит Лоа, и те приходят танцевать с ней. Он сам несколько раз помогал мадам Аделаиде с ритуалами, а она гадала для него на остатках травяного чая. Не в привычках мадам Аделаида рассказывать о Даниэле, но он все равно встречал слишком много людей, которые, как Бен, считали, что колдовством можно решить любую проблему. А Даниэль-то точно проведет для них ритуал и вызовет Лоа. Надо всего лишь заплатить. «Думаю, вам лучше обратиться к кому-то другому». «Нет». В голосе девушки послышалось отчаяние, она качнулась вперед, чтобы помешать Даниэлю закрыть дверь. Я обратилась к мадаму Делаиде, и она сказала, что не сможет помочь только вы. «А что нужно-то? Дело касается Лоа и моей бабушки. Проще показать это на окраине». Даниэль нерешительно оглянулся на Мэтта, и тот махнул рукой. «Мне на работу. Ключ от квартиры есть, закрою, когда буду уходить». Кивнув, Даниэль повернулся к незнакомке. «Ты на машине пешком?» «Такси». «У меня мотоцикл. Имеешь что-то против мотоциклов?» Он глянул на ее длинную юбку, но девушка задрала подбородок. «Справлюсь». Новый Орлеан душил жарой и влагой, ветерок иногда доносил аромат цветущих магнолий из садового квартала. Солнце во все припекало, как Даниэль не старался держаться в тени. Машин на дороге в субботу оказалось немного, так что добрались быстро. Поставив мотоцикл, Даниэль прищурился, разглядывая домик с облупившейся краской. Вдоль дороги виднелось жилье соседей, в кустах копошилась курица, а с другой стороны виднелись деревья — И наверняка болото. Аккомпанемент лягушек заглушал даже монотонность трекот насекомых на одной ноте. Вчерашний дождь высох, но под крышей в тени осталась небольшая лужица. Почти рядом с ржавым остовом машины с соседнего дома ни стекла, ни внутренности не было, а дверца стояла снятой и прислоненной. Печальный блюзовый голос выводил на хрипящем приемнике песню. «Встретимся там, где поют цикады, и прошлые мечты касаются затылка». «Ты живешь здесь?» — спросил Даниэль незнакомку. Ее волосы совершенно растрепались, она покачала головой. «В городе. Это дом моей бабушки, но я часто здесь бываю». Она взбежала на крыльцо и перед двойной дверью с сеткой посмотрела на Даниэля, который не торопился. Он ощущал что-то странное в этом доме, неуловимое. Подошел к стене, но спросил о самой девушке. «Как тебя зовут?» «Шарлотта». «Стоило сразу представиться, но я хотела, чтобы ты приехал как можно быстрее. Идем. Подожди». Ладонь Даниэля легла на разогретые солнцем доски дома. Тут же он услышал неясные шепоты и ощутил множество лоа, которые принадлежали этому месту. Он отдернул руку. «Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал Даниэль. Десятки лоа. Как тут можно жить? Шарлота спустилась на несколько ступенек, почти оказавшись на земле. Мимо нее с важным видом прошла курица. Это началось после смерти деда. Моей семье далеко до Эшей, но я раскладываю таро, иногда развлекаю туристов на улицах. Бабушка с дедом умели кое-какие ритуалы, у них магазинчик. Когда дед умер, бабушка была у подруги в Александрии. После похорон я начала ощущать тот странное, но сегодня она тряхнула головой и решительно вошла в дом, Даниэлю оставалось последовать за ней. Через окна с занавесками проникало достаточно света. Дом оказался удивительно уютным, полным старых вещей и с отслаивающимися под потолком обоями в цветочек. Видно, что все здесь любили и о доме заботились по мере сил, которых не всегда хватало. Даниэль миновал короткий коридор, не стал заглядывать на кухню и мельком заметил лестницу. Вышел в гостиную, которая занимала почти весь первый этаж, довольно захламленная, со старой мебелью и дверью во двор. Комод покрывала вязаная скатерть, над ним висели несколько распятий, у стены — софа с темным пятном на обивке. Больше всего внимания привлекала старушка в аккуратном ситцевом платье, Она сидела на полу в вычерченном мелом круге со знаками, в паре мес тертыми, наверняка Шарлотта там садилась. Она и сейчас устремилась к женщине. «Бабушка, ты меня слышишь?» Седые волосы распущены, глаза закрыты, дыхание спокойное и размеренное. Она не откликнулась, когда Шарлотта теребила ее за плечо. А на маленьком морщинистом лице не дрогнул ни единый мускул. «Я нашла ее так». С отчаянием сказала Шарлота, не убирая руку с плеча бабушки. Хотела вызвать врача, но эти знаки... Я почувствовала что-то. Позвала мадам Аделаиду. Она сказала, бабушку увели Лоа. Но ей с таким не справиться. Даниэль рассеянно кивнул. Если бы у него не было тесной связи с Лоа, он бы и сам не ручался, что смог что-то сделать. Даже сейчас не был уверен. «Мне нужны масла, какие были у твоей бабки и нож, и курица». Шарлота ушла за необходимым, а Даниэль внимательно осмотрел комнату, отмахнулся от лоа, которые велись рядом, подобрал мел и поправил стертые знаки, чтобы они работали. Круг был очерчен вокруг софы. Даниэль узнал ВВГД, знак лоа смерти. Отойдя к комоду и распятием на стене, Даниэль приблизил ладонь к обоем, но не стал касаться. Лоа умели вселяться в предметы, растения, животных, в дома тоже. Но это был бы один дух, а тут теснилось множество. Как будто их призывали, привязывали, но бездумно преследуя на самом деле иную цель. Лоа впитались в стены дома, теснились, будто мухи на липкой ленте. Даниэль глубоко вздохнул. Его взгляд блуждал по развешенным распятиям, осознание уже настраивалось на работу с духами. Что-то вроде трансов такой входили все колдуны, чтобы связаться с ло, но Даниэль мог сделать это сразу. Ему нужно пройти по обряду, который создала бабушка Шарлоты, понять его и распутать. Шарлота вернулась, зажав под мышкой пеструю курицу. В руках она держала мел и шкатулку. Все, что нашла. Даниэль не торопился брать. Он стоял, внимательно, смотря на девушку, и она казалась растерянной под его взглядом. Мэтт рассказывал, что в такие моменты Даниэль становится почти пугающим для тех, кто его не знал, слишком отстраненным. Он уже ощущал своих ло. Они ластились к рукам, как оставленный надолго пес, радовались возвращению хозяина. Шарлотта стояла, и у нее за спиной возвышалась стена из ее святынь, темных распятий. Даниэль чувствовал аромат яблок и вина, запретный плод и причастие одновременно. Даниэль открыл старую шкатулку из темного дерева и пробежал пальцами по стеклу пузырьков, подписанных аккуратным почерком. Одного масла не хватало, и Даниэль не сомневался, что флакон где-то рядом с бабушкой Шарлотты. Ему не требовалось общаться с мертвыми. Он выбрал масло подчинения, открыл, вылил несколько капель на ладони и тщательно растер. Оставил пузырек на комоде под крестами, подошел к неподвижной старушке. Как ее зовут? Твою бабушку. — Агата Дюро. — А деда? — Джордж Дюро. — Он умер здесь? — Шарлота кивнула. Один, сердце остановилось. Бабушка уезжала к подруге и вернулась через пару дней. Он просидел на диване все это время, прежде чем она нашла его. Взгляд Даниэля зацепился за выцветшую софу с уродливым пятном посередине. Понятно, почему Агата хотела связаться с мертвым мужем именно тут. Этот диван впитал части его тела. Даниэль нашел спички и зажег оплывшие свечи. Он ощущал восторг Лоа. Они любили колдовство, а его собственное сердце уже начинало биться в чудищном ритме, хотя пока Даниэль ничего не слышал. Здесь и сейчас, тихо сказал он. Лоа замерли в предвкушении. Даниэль чаще всего приказывал им на латыни, когда-то в семинарии это казалось забавным и отдавало юношеским выпендрежам, а потом Даниэль привык. Он взял из рук шарлоты птицу, которая встрепенулась, но не пыталась вырваться. Перехватил поудобнее нож. Шш. Даниэль погладил курицу по голове, успокаивая, прежде чем перерезать ей горло. Быстро сделал разрез, перевернув вниз головой трепыхнувшуюся птицу. Кровь брызнула в первый момент, а потом начала стекать. Даниэль опустил тушку и нож на пол, предлагая Лоа жертву. При обычном ритуале общения с мертвыми подобное не понадобилось бы, но сейчас воздух был почти плотным от Лоа. Они стекали по стенам, скрадывали все, так что вернуть Агату Дюро стало невозможным без по-настоящему сильных ритуалов. Только на крови. Лоа прильнули к курице, возрадовались ей. В голове Даниэля зазвучали барабаны, древние ритмы, под которые еще его предки возносили жертвы, стремясь создать связь с Лоа. Его семья явно в этом преуспела. Лоа танцевали вокруг, сердце Даниэля билось вместе с барабанами, которые он слышал. Комната исчезла, растворилась в мареве и шепоте Лоа. «Встретимся там, где поют цикады и прошлые мечты касаются затылка. Встретимся там, где бьют древние барабаны и Лоа приникают к жертвенной крови, лакая ее невидимыми языками». Даниэль не был уверен, это его собственные слова или шепоты Лоа, возможно, отголоски человека, который умер здесь. Его призывы, его надежды, его мечты. Те, что сильнее смерти. Лоа велись в такт барабанам, но их слишком много. Они такие плотные, что почти лишали дыхания. Зато можно было понять, что произошло. Даниэль ощущал запах скорби, чувство вины и горечь потери оседали на языке. Агата хотела связаться с мужем, но у нее не вышло. Она случайно призывала Лоа, и те оставались в доме. Пока их не стало слишком много, пока они не увели ее собственную душу в путешествие. Они не могли ее вернуть, а она не знала дорогу обратно. Жертвы не хватало, силы не хватало. Марьева Лоа оказалась слишком плотным. Барабаны бились в висках, Даниэль дышал неглубоко поверхностно, грудную клетку будто сжимали. Он сам не понял, как осел на пол. Он мог все прекратить прямо сейчас, но тогда бы не вернул Агату в ее тело. Поэтому Даниэль снял с пояса собственный нож с костяной рукояткой. Таскал его с собой, искренне веря, что нет ничего надежнее ножа. Первый подарила ему тетка, когда Даниэлю исполнилось семь лет. Он коснулся лезвием внутренней стороны руки чуть повыше запястья. Небольшой разрез выпустить немного крови, а не истечь ею. Одна из самых сладких жертв. Его собственную кровь Лоа особенно любили. Они взвелись, барабаны почти оглушали. На этот раз все Лоа дома приняли жертву. Они затрепетали вокруг него, и Даниэль ощутил среди них душу Агаты. Он поднялся, стоя перед Лоа, развел руки в стороны. Он приказывал Лоа уйти, вернуть душу Агата в тело и покинуть дом. Даниэль больше не просил, он приказывал, и латинские слова срывались с его губ. «Слушайте, что я говорю. Повинуйтесь мне». «Эго сум деус туус», — сказал Даниэль, улыбаясь уголками губ. «Я ваш бог», — с латыни. Лоа исчезли, отхлынули, будто волна. Его собственные продолжали касаться крови, но все те, которые прилипли к дому, исчезли, ушли. Оставили это место. Агата на полу охнула, закашлялась. К ней тут же кинулась Шарлотта, помогая. Ноги старушки наверняка затекли от долгого сидения. Даниэля пошатывало от слабости. После ритуалов он всегда чувствовал себя измотанным. «Тут есть душ?» «Да, наверху твоя рука. Принеси, чем можно перевязать». Напор воды оказался слабым, но Даниэль порадовался хотя бы такому. Ему хотелось смыть ощущения чужих видений и липких ладошек ло, а пусть у них и нет рук, как таковых. Его собственные духи затихли, хотя они исчезали насовсем. Они пропитывали сам мир, возможно, сам мир состоял из них. Смыв себя остатки колдовства и выйдя из души, Даниэль нашел на заправленной кровати аптечку и быстро перевязал руку, благо кровь давно остановилась. Комната была небольшой, очень аккуратной, наверняка спальня. Голова кружилась, тело охватывало слабость, но в каком-то смысле даже приятная, какая бывает после хорошо выполненной работы. Даниэль зевнул, садиться за руль точно не стоит, этот ритуал и Лоа были слишком сильными. Он подумал, что можно позвонить Мэтту, но не был уверен, что брат обрадуется. К тому же он работал, стоит вызвать такси. «Впусти меня, и никогда не будешь одинок». Даниэль вздрогнул, очнувшись, когда понял, что задремал. Он потер глаза, не понимая, откуда взялся этот шепот. Он преследовал его недавно исходил от какого-то лоа, но раньше подобного не происходило. Он слишком устал. Отложив аптечку на столик, Даниэль улегся на кровать и тут же провалился в сон. Он проснулся под вечер. В комнате царил сумрак, за окном снова припустил дождь, скрадывая ощущение времени и пространства. У Даниэля ушло несколько секунд, чтобы вспомнить, где он. На стене негромко тикали часы, показывая, что проспал он почти целый день. Рука под повязкой не болела, а вот спина затекла от непривычной постели. Даниэль осмотрелся, но мебель в незнакомой комнате походила на массивные темные глыбы, хотя не вселяла ощущения чего-то мрачного. Деревянная лестница поскрипывала под ногами, пока Даниэль спускался под шипящие звуки джаза с кухни. Похоже, играл допотопный приемник. Он стоял на холодильнике, рядом с которым старушка Агата неторопливо нарезала овощи. Шарлотта сидела за столом и перетирала специи в маленькой ступке. Они обе улыбнулись ему так искренне и открыто, что Даниэль даже растерялся, тем более уснул в чужом доме. Потом, правда, вспомнил, что это из-за ритуала, в котором он помог Агате. «Голоден?» — спросила Шарлота, «Есть гамбо?» За пряным густым супом Даниэль почувствовал себя живым. Шарлота застенчиво сказала, что они не хотели его будить, и посмотрела на бабушку. Агата кивнула. «Ты пожертвовал не только кровь, но и свою энергию». Другие не смогли бы совладать с этими, Лоа, а тебе понадобился лишь ритуал. У меня высокоскоростной интернет, но с посекундной тарификацией. Выматывает больше обычного. Ты их видишь, Лоа? Чувствую. Но не мертвецов духов. Дар призраков достался моему брату, а вот с Ло он не очень ладит. Даниэль догадывался, о чем хотела спросить Агата. Был ли рядом дух ее покойного мужа? Остался ли он где-то здесь или исчез на совсем? Даниэль правда полагал, что дело не в том, ушел ли дух, а смогла ли отпустить его Агата, или он будет ждать где-то рядом, когда она к нему присоединится. Для призраков времени имеет значение. Спасибо, Даниэль Эш, сказала Агата так искренне, что Даниэль смутился. Без тебя мой дух потерялся бы, а тело умерло. Не пытайся больше. Да, ты прав. Моего дара недостаточно, поэтому и вышло совсем не то, что я хотела. Она покачала головой и вернулась к нарезке овощей. Даниэль взял со стола и покрутил в руках звездочку Аниса. Сами собой вспомнились слова про бабки, которая утверждала, что Анис — цветы дьявола. Даниэль почти не помнил Корделию, Катерину Эш. В его памяти осталась морщинистая кожа, касавшаяся его детской щеки в поцелуе. будто пергаментом проводили, и тонкие высохшие руки, которые вряд ли часто вертели звездочки Аниса, зато отлично отрезали куриные головы. Такой прабабка и запомнилась, с кровью на морщинистых ладонях и словами о дьяволе. Раскрошив меж пальцев звездочку Аниса, Даниэль почувствовал его запах. «Интересно, так пахнет дьявол». «Моя прабабка ненавидела Анис», — сказал он. «Агата хмыкнула». «Карделия Эш, ты помнишь ее?» «Не особо. Мне было пять лет, когда она умерла. Она была очень известна в определенных кругах. Во время моей молодости ею пугали и рассказывали, будто она призвала и связала сильного Лоа, который должен защищать ее семью». Даниэль пожал плечами. «Если это так, я не видел этого Лоа, а духом довольно сложно от меня скрыться. Но ты не глава семьи». «Неприемник главных колдовских тайн. Может, к лучшему. Сделки с дьяволом никогда не заканчиваются хорошим». Даниэль снова посмотрел на звездочку Аниса и подумал, видит ли какого-то особого Лоа дед Бернард. Он сейчас глава семьи, и у него такой же дар, как у Даниэля. Правда, он не расскажет, даже если эти слухи правдивы. Конечно же, Даниэль слышал их раньше и точно спрашивал. Дед неизменных мыкал и заявлял, что у Эшей много тайн, которые покоятся во мраке и в земле, и не все из них стоит раскапывать. «Вы ведь многих знаете?» — спросил Даниэль. «Тех, кто может проводить ритуалы? Почти всех. Я хочу знать, кто позавчера вечером проводил ритуал на Марселевом перекрестке. На виду справки». Либо мадам Аделаиды знает, либо знает того, кто в курсе. Это самое меньшее, чем я могу тебе отплатить. А Шарлотта, если захочешь, сможет разложить тебе карты Таро или заглянуть в кристаллы. Пока я бы предпочел традиционные методы. Агата кивнула и ловко начала стучать ножом по доске с перцем. Скоро будет готова джамбалая, тебе лучше плотно поесть, чтобы восстановить силы. И твой телефон звонил несколько раз. Даниэль кивнул. Выезжать в дождь все равно было ужасной идеей, да и возвращаться в квартиру не хотелось. Стоит проверить, кто ему звонил, но пока все шло не так уж плохо.